Глава двенадцатая. Последнее звено. Неожиданный отъезд Пуаро в высшей степени всех нас удивил и заинтриговал. Прошло воскресное утро, а он все не появлялся. Однако после трех часов послышался продолжительный сигнал автомобиля. Мы бросились к окну и увидели, как из машины вылезает Пуаро, а вместе с ним джеб, И суперинтендант Саммерхей. Вид у Пуаро был совершенно преображенный. С подчеркнутым уважением он поклонился Мэри Кавендиш. Мадам, вы разрешите провести в вашей гостиной небольшое собрание? Необходимо, чтобы все присутствовали. Мэри печально улыбнулась. Вы знаете, месье Пуаро, что у вас на все есть полная свобода действий. Вы чрезвычайно любезны, мадам. Продолжая лучезарно улыбаться, Пуаро проводил нас в гостиную и подал стулья. Мисс Ховард, сюда, пожалуйста. Мадмуазель Цинтия, месье Лоуренс, прошу вас. Славная Доркас и Анни... «Хорошо, мы должны на несколько минут повременить, чтобы дождаться мистера Инглторпа. Я известил его запиской». Мисс Ховард немедленно поднялась с места. «Если этот человек войдет в дом, я уйду». «Нет, нет». Пуаро подошел к ней и стал тихо уговаривать. Мисс Ховард наконец согласилась вернуться на свое место. Спустя несколько минут Альфред вошел в комнату. Как только все собрались, Пуаро поднялся со своего места и с видом популярного лектора вежливо поклонился аудитории. «Мсье, мадам, как вам известно, месье Джон Кавендиш пригласил меня расследовать это преступление. Я сразу внимательно осмотрел спальню умершей». По совету врачей ее заперли на ключ, и таким образом комната оставалась в том же виде, как в тот момент, когда произошла трагедия. Тогда я там обнаружил, во-первых, кусочек зеленой ткани, во-вторых, пятно на ковре возле окна, все еще влажное, в-третьих, пустую коробочку из-под снотворных порошков. Обратимся сначала к фрагменту зеленой ткани, который я нашел застрявшим в засове смежной двери между спальней миссис Инглторп и прилегающей комнатой, занятой мадмуазель Цинтией. Этот фрагмент я передал полиции, но там не придали ему особого значения и не поинтересовались, откуда он. Это был кусочек от зеленого нарукавника, который носят работающие на ферме. Эти слова вызвали легкое движение присутствовавших. Так вот, в Стайлскорт был только один человек, работающий на ферме, миссис Кавендиш. Следовательно, по всей вероятности, именно миссис Кавендиш входила в спальню своей свекрови через дверь, ведущую в комнату Цинтии. «Но дверь была заперта на засов изнутри», — воскликнул я. «Да, была заперта, когда я обследовал комнату. Однако это свидетельство самой миссис Кавендиш». Именно она сообщила, что пыталась открыть эту дверь, но та якобы была закрыта на засов. В возникшей суматохе у миссис Кавендиш было достаточно времени и возможности самой его задвинуть. Я сразу же проверил свое предположение. Вырванный кусочек ткани точно соответствовал дырочке на нарукавнике миссис Кавендиш. На предварительном слушании дела миссис Кавендиш сказала, что ей было слышно из своей комнаты, как упал столик в спальне ее свекрови. При первой же возможности я проверил и это заявление. Оставив моего друга месье Гастингсов в левом крыле здания, около двери комнаты миссис Кавендиш, Я вместе с полицейским отправился в спальню умершей и там, как будто случайно, опрокинул упомянутый столик. Как я и предполагал, месье Гастингс не слышал никакого грохота. Это подтвердило мое предположение, что миссис Кавендиш, заявив, будто во время случившегося одевалась в своей комнате, сказала неправду. В действительности, когда поднялась тревога, миссис Кавендиш находилась в спальне миссис Инглторп. Я быстро взглянул на Мэри. Она была очень бледна, но улыбалась. «Тогда я стал рассуждать», — продолжал Пуаро. «Итак, миссис Кавендиш находится в спальне свекрови. Допустим, она что-то ищет и пока еще не нашла». Вдруг миссис Инглторп просыпается, охваченная тревожным приступом боли, простирает руку, опрокинув при этом стоявший у кровати столик, а затем отчаянно тянет за шнур колокольчика. Вздрогнув, миссис Кавендиш роняет свечу, которая, падая, разбрызгивает стеарин по ковру. Миссис Кавендиш поднимает свечу и поспешно возвращается в комнату мадмуазель Цинтии, закрыв за собой дверь. Слуги не должны ее обнаружить. Их шаги уже приближаются, отзываясь эхом в галерее, соединяющей оба крыла дома. Что ей делать? Она не может уйти и начинает трясти девушку, стараясь ее разбудить. Неожиданно поднятые из постели, и обитатели дома спешат по коридору. Вот они начинают энергично стучать в дверь спальни миссис Инглторп. Никто не замечает, что миссис Кавендиш с ними нет, но, и это очень важно, я не мог найти никого, кто бы видел, как она выходила из другого крыла дома. Пуаро посмотрел на Мэри Кавендиш. Я прав, мадам. Она опустила голову. «Абсолютно правы, месье. Однако вы понимаете? Если бы я думала, что, сообщив эти факты, помогу моему мужу, я это сделала бы. Но мне казалось, что это не меняет дела и не может оказать влияние на решение о его вине или невиновности. В известном смысле вы правы, мадам». «Хотя ваше правдивое признание могло бы предостеречь меня от многих неверных умозаключений». «Завещание!» — закричал вдруг Лоуренс. «Значит, это вы, Мэри, уничтожили завещание?» Мэри и Пуаро оба покачали головами. «Нет», — тихо сказал Пуаро, — «уничтожить завещание мог только один человек». «Сама миссис Инглторп!» «Невероятно!» — воскликнул я. «В тот день она его только составила». «И тем не менее, Монами, это сделала миссис Инглторп. Иначе вы никак не можете объяснить, почему в один из самых жарких дней она приказала зажечь в ее комнате камин. У меня перехватило дыхание». Какими же мы были идиотами, не обратив внимания на это несоответствие? Температура в тот день, месье была восемьдесят градусов в тени. Тем не менее, миссис Инглторп велела зажечь камин. Почему? Потому что хотела что-то уничтожить и не могла придумать другого способа. Вы помните, что из-за войны в Стайлзе практиковалась жесткая экономия. Ни одна использованная бумага не выбрасывалась. Таким образом, не было никакой иной возможности избавиться от чего-то, написанного на плотной гербовой бумаге. Услышав о том, что в спальне миссис Инглторп по ее просьбе зажигали камин, я немедленно пришел к выводу, что это было сделано с целью уничтожить какой-то важный документ, возможно, завещание. Поэтому и не был удивлен, найдя в погасшем камине клочок плотной обгоревшей бумаги. Разумеется, тогда я не знал, что завещание, о котором идет речь, было составлено в тот самый день и должен признать, узнав об этом, допустил досадную ошибку. Я пришел к выводу, что решение миссис Инглторп уничтожить завещание явилось прямым следствием ссоры, которая произошла во второй половине дня, и что эта ссора произошла после, а не до составления завещания. Как вы знаете, я был неправ. Мне пришлось отказаться от этой мысли и посмотреть на проблему с другой точки зрения. Итак, в четыре часа пополудни Доркос услышала гневные слова своей госпожи. «Не думайте, что страх перед гласностью или скандал между мужем и женой могут меня остановить». «Я предположил, и предположил правильно» что эти слова миссис Инглторп были адресованы не ее мужу, а мистеру Джону Кавендишу. Через час миссис Инглторп прибегла почти к тем же словам, но уже по другому поводу. Она призналась Доркас. «Я не знаю, что делать. Скандал между мужем и женой – это отвратительно». В четыре часа миссис Инглторп была сердита, но полностью владела собой. В пять часов она находилась в отчаянном состоянии и сказала Доркас, что перенесла огромное потрясение. Взглянув на происшедшее с точки зрения психологии, я сделал вывод, правильности которого уверен. Второй скандал, о котором говорила миссис Инглторп, был совершенно иного рода и касался ее самой. Давайте попытаемся все восстановить. В четыре часа миссис Инглторп ссорится со своим сыном и грозит разоблачить его перед женой, которая, между прочим, слышала большую часть этой ссоры. 4.30. Миссис Инглторп, в результате имевшего место разговора за столом о юридической силе завещаний, составляет новое завещание в пользу мужа, которое засвидетельствовали два садовника. В пять часов Доркас находит свою госпожу в состоянии глубокого возбуждения. В руках у нее листок бумаги, по мнению Доркас, письмо. Именно тогда миссис Инглторп приказывает зажечь в ее комнате камин. Предположим, что за эти полчаса произошло нечто, вызвавшее полный переворот в ее чувствах. Теперь она в такой же степени стремится уничтожить завещание, как несколько раньше стремилась его составить. Что же произошло? Насколько нам известно, в течение этого получаса миссис Инглторп была совершенно одна. Никто не входил в будуар, и никто его не покидал. Что же привело к такому неожиданному и резкому изменению в ее чувствах? «Можно лишь догадываться, но я считаю, что мое предположение правильно». В письменном столе миссис Инглторп не оказалось марок. Мы об этом знаем, потому что позднее она попросила Доркас их принести. Между тем, в противоположном углу будуара стоял письменный стол ее мужа, но он был заперт. Миссис Инглторп настолько была озабочена тем, чтобы найти марки, что, согласно моему предположению, Попробовала открыть стол своими ключами. То, что один из ключей подходил, мне известно. Таким образом, миссис Инглторп открыла стол мужа и в поисках марок обнаружила там нечто другое. Тот самый листок бумаги, который ни в коем случае не должен был попасться ей на глаза но который теперь видели в ее руке сначала Доркас, а затем миссис Кавендиш. Со своей стороны миссис Кавендиш решила, что этот листок бумаги, за который так цепко держалась ее свекровь, являлся на самом деле письменным доказательством неверности ее мужа. Она потребовала этот листок у миссис Инглторп. И хотя та заверила ее, вполне справедливо, что к ней это не имеет никакого отношения, миссис Кавендиш не поверила.